глава 57, повествующая о том как молодцы с трех гор сошлись вместе чтобы напасть на цинжоу и как все тигры собрались в лян шаньбо итак усун велел кунляну поклониться лу джешеню и янжи и попросить их помочь спасти его брата кунмина и дятю кунбиння. Вам также известно, что Лу Джишэнь тотчас же решил собрать всех удальцов с трех гор и идти на Цинжоу. Но в этот момент заговорил Ян Джи. Чтобы напасть на Цинжоу, сказал он, надо собрать большой отряд. Лишь в этом случае можно рассчитывать на успех. Я много слышал, о славном имени главаря лян шаньбо Дзянь, который среди вольного люда известен под прозвищем благодатный дождь не следует забывать еще и о том что хуянжо их враг так вот давайте всех наших людей объединим с молодцами из лагеря сундяна здесь мы подождем пока подойдет отряд с горы тау хуашань И лишь когда все мы объединимся вместе, то сможем наступать на Цинчжоу. Ты, брат Кунлян, сейчас же отправляйся в Ляншаньбо и проси Сунцзяна объединенными силами напасть на город. Так, пожалуй, будет лучше всего, ведь Сунцзян с тобой в очень хороших отношениях. Как вы, друзья, смотрите на это? «Верно!» — согласился с ним Луджи Шень. «Я не раз слышал, как люди говорили о том, что Сунзян очень хороший человек, но сам, к сожалению, до сих пор еще не имел случая встретиться с ним. У меня даже в ушах звенит от похвал Сунзян. Вот я и думаю, что он должен быть настоящим правильным человеком» чем и заслужил себе славу во всей Поднебесной. Прежде, когда он еще жил у начальника крепости хуа юна в горах Цинфэншань, я хотел пойти повидаться с ним. Но когда я уж совсем было собрался туда, то услышал о том, что его уже там нет. Так и не удалось мне с ним встретиться. Ну, об этом хватит говорить. Так вот, друг Кунлян, если хочешь спасти своего брата поезжай скорее туда и проси его прийти нам на помощь а мы ожидая его будем сражаться с этими стервицами после этого кунлян передал своих людей луджи шеню нарядился купцом взял с собой одного лишь сопровождающего и тотчас же отправился в лян шаньбо Между тем Луджи Шэнь, Ян и Усун все втроем вернулись в свой лагерь и велели Ши Эню и Цао Дженю организовать в помощь им еще один отряд в 120 человек. Что же касается Ли Джуна и Джоу Туна, которые в это время находились на горе Тао Хуашань, то, получив сообщение, они собрали всех своих людей и повели их с горы, для того, чтобы объединиться с остальными и пойти в наступление на Цинчжоу. В лагере осталось всего человек пятьдесят для охраны. Однако распространяться об этом мы не будем. А теперь давайте последуем за Кун Лианом. Покинув область Цинчжоу, он кружными путями добрался до Ляншаньбо, и остановился в кабачке, который содержал ли, ли выпить, закусить и расспросить о дороге. Приглядевшись к двум прибывшим гостям, лили -Ли увидел, что люди это новые, и, пригласив их присесть, спросил, — Откуда, уважаемые гости, путь держите? — Мы идем из Цинжоу, — ответил Кун-Лян. А к кому направляетесь в Лян-Шань-Бо? снова спросил Ли-Ли. — У меня есть там один знакомый, — ответил Кунлян, — и я приехал сюда для того, чтобы повидаться с ним. — Но в крепости, в горах, живут только самые главные атаманы. Как же вы думаете туда попасть? — удивленно воскликнул Лили. — А вот я как раз и хочу встретиться с одним из главных начальников, Сунцзяном, — отвечал на это Кунлян. — Ну, раз вы приехали к самому Сунцзяну, — сказал Лили то я сейчас что-нибудь придумаю. Он тут же приказал работнику поскорее накрыть стол и принести вина, чтобы угостить прибывших. — А почему вы так радушно принимаете нас? — удивился Кундлян. — Ведь мы не были даже знакомы с вами. — Да разве вы не понимаете, уважаемый гость, что когда человек приходит к нам в лагерь повидаться с кем-нибудь из вождей, — сказал Лили. — То он, конечно, принадлежит к нашей организации и является одним из наших старых друзей. Как же мне не приветствовать такого гостя? Я сейчас же должен пойти и доложить о вас. Моя фамилия Кунлян. Я владелец поместья, расположенного у горы Байхушань, — сообщил Кунлян. — Я слышал о вашем славном имени от нашего старшего брата Сунзяна, — отвечал ему Лили. И мы очень рады вашему приходу к нам в крепость. Они выпили в честь знакомства, после чего Лили тут же открыл окна в павильоне над водой и пустил оттуда поющую стрелу. В тот же момент на противоположном берегу из-за зарослей камыша показалась лодка с разбойниками которая быстро подошла к павильону. лили -Ли пригласил Кунляна сесть в нее, и они все вместе направились к мысу Дзинь-Шатань. Сойдя на берег, Ли-Ли и Кунлян пошли к воротам. Когда Кунлян увидел огромные, хорошо укрепленные три прохода и стоявшие там, как лес, множество пик, мечей, копьев и дротиков, он подумал. Я слышал о том, что лагерь Ляншаньбо процветает, но никак не думал, что здесь совершаются такие большие дела. Главарям уже доложили о прибытии гостей, и Сунцзян поспешил выйти к ним навстречу. Кунлян быстро поклонился ему до земли. — Что привело вас сюда, дорогой брат? — спросил его Сунцзян. Совершив поклоны, Кунлян стал громко плакать. — Дорогой брат, — сказал тогда Сунцзян, — вы успокоитесь и расскажите нам, какое горе лежит у вас на сердце. — Что бы нам не угрожало, мы отдадим все свои силы, чтобы помочь вам. А сейчас встаньте, дорогой брат. — Вскоре после того, как мы расстались с вами, дорогой учитель, — начал Кунлян, — мой старый отец умер. — Брат Кунмин повздорил с одним богачом из нашей деревни и в гневе вырезал всю его семью от мало до велика. И вот, когда власти хотели арестовать его, мы бежали с ним на гору Байхушань, собрали вокруг себя человек 700 удальцов и стали заниматься грабежом. В городе Ценжоу жил наш дядя по имени Кунбинь. Начальник области Муюн арестовал его, надел на него тяжелую конгу и посадил в тюрьму. Тогда мы с братом решили напасть на город в надежде на то, что нам удастся освободить Кунбини. Но кто же знал, что, подойдя к городу, мы натолкнемся на этого Ху Янжо, который отлично владеет двумя стальными плетками. Мой брат вступил с ним в бой но был захвачен в плен, отведен в город и брошен в тюрьму. И сейчас неизвестно, жив он или нет. Ху Янджо и меня преследовал. И вот на следующий день я встретился с Усуном, который познакомил меня со своими друзьями, татуированным монахом Лу и черномордом зверем Янджи. Они встретили меня как старого друга, и мы тут же стали обсуждать, как спасти моего брата. Усун сказал мне, что он попросит главарей Лу Джешене и Янжи, а также атаманов с горы Тао, Хуашань, Лиджуна и Джоу Туна, общими силами напасть на Цинчжоу. А мне велел спешно отправиться в лагерь Ляншаньбо и просить вас, дорогой учитель, прийти нам на помощь, и спасти моих брата и дядю. Вот что привело меня сюда. — Успокойтесь, — сказал Суньцзян, — это дело немудренное. После этого Суньцзян провел Кунляна в крепость, познакомил его с Чао у Уюном, Гун и другими главарями, и подробно рассказал о том, как Хуянчжо бежал в Цинчжоу, где нашел приют у начальника области Му Юна. Сообщил он о том, что Кун Мин попал в плен, и Кун Лян пришел сейчас к ним просить помощи. «Раз эти братья, люди хорошие, — заговорил тогда Чао Гай, — отличаются своей справедливостью и бескорыстием, да к тому же у вас, уважаемый друг, с ними самые хорошие отношения, то почему бы и не помочь им? вы дорогой брат уже много раз выступали в поход на этот раз оставайтесь охранять лагерь, а я пойду вместо вас уважаемый брат отвечал ему сунзян вы начальник лагеря и не должны поступать неосмотрительно поход это мое дело если брат кунлян пришел сейчас издалека за моей помощью, а я откажу ему в ней то боюсь, что его друзья станут плохо думать обо мне. Тем не менее, я очень просил бы вас отправить вместе со мной еще несколько наших старших братьев. Не успел он договорить, как со всех сторон послышались голоса. Я, я готов на все, только бы пойти вместе с вами. Сунзян остался доволен и в тот же день устроил в честь кунляна пир. Во время пира Сунзян подозвал Пэй Сюаня, справедливого судью, и поручил ему отобрать людей. Все назначенные в поход были разделены на пять отрядов. В первый входили хуаюн Юн, Цинь Мин, Ян Шунь и коротконогий тигр Ван Ин. Этот отряд должен был выступить вперед в качестве авангарда. Во второй отряд был назначен Мухун, Ян Сюн, Седжэнь и Себао. Центральный отряд возглавили Сунцзян, Уюн, Люй Фан и Гошен. Во главе четвертого отряда стали Джутун, Чай Цзинь и Ли Цзюнь и Джан Хэн. И, наконец, замыкающим отрядом командовали Сунь Ли, Ян Линь, Оу Пен и Ли Цзэн. Задачей последнего отряда было собирать и объединять тех, кто отставал в пути. Таким образом, в лян шаньбо было организовано пять отрядов численностью в три тысячи человек, всадников и пеших, под началом двадцати главарей. Остальные вместе с Чаугаем должны были охранять крепость. Простившись с Чаугаем, Сунзян вместе с Кунляном спустился с горы, и отправился в поход. На пути им попадалось множество областей, уездов и городов, но отряды не причиняли им никакого ущерба. Когда они достигли области Цинжоу, Кунлян поспешил вперед уведомить Луджи Шене и других о прибытии отрядов. Все удальцы выстроились для того, чтобы приветствовать их. Когда подошли отряды Сунззяна, усун подвел к нему луджи шени янжи лиджуна джоолтуна шеэння и цаоженна и познакомил их после этого Сун сунзян предложил луджишеню занять почетное место я давно слышала о вашем славном имени дорогой брат мой сказал луджи шень но к сожалению у меня не было случая встретиться с вами и я рад что сегодня мне Представилась возможность увидеть вас, дорогой брат. «Я не достоин того, чтобы вы говорили обо мне с такой похвалой», — отвечал ему Сунзян. «От справедливых людей и извольницы я очень много слышал, учитель, о вашей высокой добродетели. И вот сегодняшний день, когда мне удалось наконец повидать вас, я считаю счастливейшим в моей жизни». Тут поднялся Янжи и, снова кланяясь Сунцзяну, сказал, «Когда я был у вас в Ляншаньбо, главари усиленно уговаривали меня присоединиться к ним. Но тогда я еще не понимал, что это самое лучшее для меня, и не согласился остаться. И вот сегодня, когда вы, уважаемые герои, оказали честь нашему лагерю своим посещением мы будем считать это событие самым счастливым в Поднебесной. Слава о вашей доблести, командир, легко распространилась среди вольного люда Я могу лишь сожалеть о том, что так поздно встретился с вами, — отвечал ему Сунзян. После этого Лу Джешень приказал прислуживающим за столом налить вина и поднести всем гостям. А на следующий день сунзян расспросил о том что происходит под Цинжоу, о ходе сражения. после того как кунлян отправился к вам сообщил Янжи, — мы вступали с ними в бой уже раз пять но все безуспешно сейчас цжо удержится только на одном ху янжо и вот если бы удалось захватить его то город пал бы так же быстро, как тает снег под кипятком. — Этого человека силой не возьмешь, — сказал с улыбкой Уюн. — Тут надо действовать хитростью. — На какую же хитрость нам пойти, чтобы захватить его? — спросил сундзян И тогда Уюн сказал, что нужно для этого сделать. — Какой замечательный план! — выслушав его, воскликнул сундзян радостно. В тот же день все отряды были приведены в полную боевую готовность, а на следующее утро отправились в Цинчжоу. Подойдя к стенам города, они плотным кольцом окружили его. Затем раздался бой барабанов, заколыхались боевые знамена, и воины издали боевой клич, вызывая противника на бой. Когда обо всем этом доложили начальнику области Муюну, Он сильно встревожился и поспешил вызвать на совет Ху Янчжо. Разбойники снова обратились за помощью. И на этот раз уже к самому Сунцзяну Вляншаньбо, — сказал Муюн, — что же нам предпринять? — Вы, Ваша милость, не беспокойтесь, — отвечал ему Ху Янчжо. — Эти молотчики сильны лишь на воде. И своим приходом сюда они поставили себя в очень невыгодное положение. И именно теперь, когда они решились покинуть свое логово, я выловлю их всех до одного. Здесь-то они, мерзавцы, не смогут развернуться. Очень прошу, Вашу милость, подняться на городскую стену и наблюдать за тем, как я буду сражаться с ними». С этими словами... Хуянчжо быстро оделся в боевые доспехи, вскочил на коня и, приказав открыть городские ворота и опустить подъемный мост, вышел с отрядом в тысячу человек за город и расположился вблизи городской стены. И вот из отряда Сунзяна выехал на коне воин. В руке он держал булаву, утыканную шипами, похожими на волчьи клыки. Голосом подобным раскатам грома он стал бронить начальника области: Ты разнузданный чиновник, разбойник, причиняющий вред народу. Ты разорил и погубил всю мою семью, но сейчас я за всё рассчитаюсь с тобой. Узнав в воинециньмина, Моюн, в свою очередь, начал ругаться и кричать. — Ведь тебя, мерзавца, сам император назначил на должность. Государство не сделало тебе ничего плохого. Как же ты осмелился стать изменником? Если только я поймаю тебя, то разрежу на мелкие кусочки. Командующий хуянжо первым делом поймайте этого разбойника. Услышав приказ, Ху Янчжо взмахнул своими плетками и, припустив коня, ринулся прямо на Циньмина. мин Циньмин также потряс своей булавой и бросился навстречу Ху Янчжо. И так между двумя воинами начался бой. Это были достойные соперники. Уже 50 раз схватывались они но все еще нельзя было сказать, кто из них одержит победу. Бой затянулся. И Мую, опасаясь того, как бы Ху Янчжо не потерпел поражение, быстро отдал приказ ударить в гонг и увести войска в город. мин не стал преследовать противника и вернулся к своим после этого сунзян приказал всем начальникам отрядов отвести бойцов на пятнадцать ли от города и там разбить лагерь между тем ху яньжо вернувшись в город сошел с коня и подойдя к начальнику области сказал ведь я совсем уже было захватил этого этогоциньмина почему же вы ваша милость отозвали войско видишь что вы так долго сражаетесь отвечал начальник области я подумал что вас уже одолела усталость поэтому решил отозвать войско и дать вам возможность немного передохнуть когда то тень минь служил здесь у меня под началом командующим войсками и вот вместе с хуаюном они стали изменниками Так что Тень Мина нельзя считать слабым противником. Не беспокойтесь, ваша милость, отвечал Хуян Джо. Я непременно поймаю этого вероломного разбойника. Даже сейчас, когда я бился с ним, он стал уже путать приёмы боя. И вот завтра, ваша милость, вы сможете сами убедиться в том, как я на месте прикончу этого разбойника. — Ну, раз уж вы, господин военачальник, столь храбры, — отвечал ему на это Муюн, — то завтра же пробейтесь сквозь вражеские ряды. Нам необходимо послать кого-нибудь в восточную столицу с просьбой об оказании нам помощи, и еще двух человек в соседние города с такой же просьбой. Пусть они придут с войсками сюда. Тогда мы совместными силами сможем покончить с разбойниками. «Как вы проницательный и дальновидный, господин начальник!» — воскликнул Ху Янчжо. В тот же день начальник области написал письма с просьбой об оказании ему помощи, назначил трех командиров, которые должны были отвезти их, и сделал все необходимые распоряжения. А Ху Янчжо тем временем вернулся к себе, снял боевые доспехи и лег отдыхать. И вот перед рассветом один из его помощников доложил о том, что на холме, за северными воротами города, притаились трое всадников, которые ведут наблюдение за городом. Один из них справа — Хуаюн, слева — человек в одежде идаосского монаха, а между ними — всадник на белом коне, одетый в красный халат. «В красном халате это конечно сунзян сказал хуянжо монахом нарядился никто иной как уюн сейчас же отберите сто всадников которые поедут со мной мы выловим их только смотрите не спугните этих разбойников поспешно надев на себя боевые доспехи хуянжо Захватил свои плетки и выступил во главе конного отряда в сто человек. Бесшумно открылись северные ворота города, опустили подъемный мост, и отряд, покинув город, ринулся прямо к холму. Но находившиеся там три человека не двинулись с места и продолжали смотреть на город. И лишь когда Ху Янчжо, пришпорив коня, стал подниматься на холм, Они повернули своих коней и не спеша поехали прочь. Ху весь опор помчался к тому месту, где виднелось несколько засохших деревьев. Вдруг он заметил, что всадники сдержали своих коней и остановились. И вот, как только Ху Янжо приблизился к этому месту, он вдруг вместе со своей лошадью полетел в яму. Сразу же поднялись шум и крики. С двух сторон к нему потянулось 50-60 рук с баграми и крюками. Вначале выволокли Ху Янжо и связали его. А затем вытащили и его коня. В это время подоспели остальные воины Ху Янжо. Однако, когда хуаЮн сбил из лука человек семь из передних рядов, Все повернули своих коней и с криками ускакали прочь. Когда Сунзян вернулся в лагерь, к нему подвели Ху Янжо. Увидев его, Сунзян вскочил со своего места и крикнул. — Сейчас же развяжите его! Затем он, поддерживая Ху Янжо, провел его в главную палатку, усадил там и совершил полагающийся по обычаю поклон что все это значит удивленно спросил ху янжо разве осмелился бы я изменить императору заговорил тогда сунзян все произошло из за того что жадные и коростолюбивые чиновники жестоко обошлись со мной и я вынужден был совершить преступление и вот временно мне пришлось скрываться от беды в лян шаньбон Но я не теряю надежды, что император объявит помилование и разрешит всем нам мирно жить. Я не хотел идти против вас, уважаемый полководец, и не думал, что вам придется тратить столько сил в сражениях с нами. Я искренне преклоняюсь перед вашими военными доблестями. И если сегодня мне пришлось совершить такой проступок, то умоляю вас великодушно простить меня. — Я ваш пленник, — сказал на это Ху Янжо, — и даже смерть принял бы спокойно. — Что же заставило вас, справедливейшие из людей, обращаться со мной столь вежливо и даже приносить мне свои извинения? — Да разве посмел бы я нанести вам хоть какой-нибудь вред, — воскликнул Суньцзян. — Пусть само небо будет свидетелем я говорил вам все для того лишь чтобы добиться вашего прощения вы почтенный брат очевидно хотите отправить меня в восточную столицу чтобы я просил у императора помилования для ваших людей спросил тогда ху янжо как же можно вам ехать туда воскликнул сунзян в столице живет ничтожнейший человек командующий Гаутсю. Он всегда забывает о больших заслугах человека, но зато хорошо помнит даже самые мелкие обиды. И разве оставит он безнаказанным то, что вы потеряли такую большую армию и средства? В настоящее время Ханьтао Панзи и Линжэн уже присоединились к нам. И сейчас, если вы не сочтёте для себя слишком позорным я охотно уступлю свое место вам здесь в лагере вы сможете дождаться тех времен когда император снова призовет вас на службу и вы получите возможность спокойно заняться своим делом таким образом вы снова сможете верой и правдой послужить государству выслушав его хуянжо глубоко задумался Но, наконец, видя столь почтительные к нему отношение Сунцзяна и отдав должное справедливости его доводов, он тяжело вздохнул и, опустившись на колени, отвечал. «Я должен согласиться с вами не потому, что утратил чувство преданности своей родине, а лишь потому, что вашей справедливости нет равной. Я готов служить вам верой и правдой» так как все равно не могу возвратиться обратно. Своим ответом Ху Янжо привел Сунцзяна в восторг. Он тут же познакомил его со всеми остальными главарями и попросил Ли Джуна и Джоу Туна вернуть Ху Янжо его вороного коня с белоснежными копытами.